Глава четвертая Стараясь не делать резких движений и приказав принцу находиться рядом, я прогулочным шагом с сыном на руках пошла за ближайший кустарник. Едва мы скрылись из поля зрения хищника, начала лихорадочно озираться в поисках подходящего убежища. Обнаружив удобное дерево с толстыми ветками, помчалась к нему – Время играло не в нашу пользу. Вот-вот Костик заподозрит неладное. Либо волку надоест глазеть из-за кустов, и он решит познакомиться поближе. В любом случае стоит поторопиться». «И зачем нам в кустике? не вовремя решил поинтересоваться Степашка. «Затем, дорогой, что мы будем играть в интересную игру?» — как можно более спокойно объяснила я. «Она называется «Кто выше залезет?» «Видишь дерево? Сейчас мамочка тебя подсадит, и ты окажешься на ветке. Держись крепче, хорошо?» «Холосо! Я люблю гладь. согласился мой умничка и потянул ручки вверх. С замиранием сердца я встала на цыпочки и подсадила ребенка на нижнюю ветку, надеясь на то, что до нее волк, даже несмотря на свои крупные размеры, не достанет. Дождавшись, когда сын удобно устроится, передала ему трясущегося от страха пса, наказав тому сидеть и не двигаться, потом забралась и сама, сразу обняв обоих. Все это заняло минут пять. Интересно, как там Костик? Может, предупредить его? Но как? Крикнуть про волка? А если он испугается и начнёт петывать. Не очень хорошая идея. Я слышала, что эти хищники, как и собаки, любят кидаться на бегущую жертву, и к ним нельзя поворачиваться спиной. Хуже бы не сделать. Что бы там ни было, но смерти мужу я не желала. Все же он отец моего ребенка. Что я потом Степашке скажу? Да и стрессу у сынишки будет, если с отцом что-то случится. К сожалению, с нашего места ни супруга, ни волка видно не было. Их закрывал широкий ствол соседнего дерева. Оставалось лишь гадать, что там происходит. Но, с другой стороны, если бы был бой или Костю начали кушать, мы бы услышали. Не тот он человек, что страдает молча. «А папа с нами и гладь будет?» – спросил мой зайчик. «Обязательно!» – успокоила его, хотя самой такой уверенности не испытывала. «Кстати, зря». Через пару минут Костик появился из-за тех же кустов, что и мы. Ланка, Степка, вы там где? раздраженно позвал муж. Папа, мы здесь! закричал сынок, радостно хохача и маша папе ручкой. У мужа челюсть отвисла от удивления. Он подошел ближе и, запрокинув голову, зло на меня заорал. Ты совсем сбрендила! Зачем наверх полезла? Еще и ребенка прихватила. Вот дура, слезай немедленно! Нет, ну вот о том, кто из нас дурак в данной ситуации, я бы, если честно, поспорила. Я-то на дереве, а он внизу с волком, который, кстати, спокойно вышел вслед за мужем из тех же кустов и сев за его спиной с интересом на нас поглядывал. Мама, восторженно воскликнул ребенок, смотри, какую папа собачку плевел. Теперь нашему плинцу будет с кем играть. Давай мы ее себе забелем, она меня катать будет. «Ну, пожалуйста!» От слов Степашки в шоке были все. И я, и принц, и муж, и даже волк. Неизвестно, кто больше. Наш пес выпучил глаза, заскулил и затрясся пуще прежнего, выражая явное несогласие играть с новой собачкой. Волк же заинтересовался перспективами, наклонил голову и высунул язык. Еще бы! Тут ему предлагают, можно сказать, и первое, и второе, и десерт!» а муж застыл, побледнел и, выпучив глаза, не хуже принца, а губами произнес: «Какая собачка!» «Да вон же!» — рассмеялся ребенок, показывая пальчиком в сторону папы. Костик вопросительно посмотрел на меня, и я кивнула, подтверждая слова сына. Супруг медленно обернулся и как завизжит! От него даже волк отшатнулся, а я от резкого звука чуть с дерева не свалилась. Зато муженёк не растерялся. Дезориентировав противника, он бросил ведро и с дикими глазами, забыв обо всем, буквально в три касания занял ветку над нами. «Ну вот, папа выиглал!» — расстроился сынок. «Да уж, кто бы сомневался!» — подумала я и похвалила себя за предусмотрительность. «Не зря не предупредила мужа о хищнике сразу. Так бы мы и остались внизу, на пару с волком, оглушенные и растерянные». Хищник затряс головой, плюхнулся назад и почему-то с обидой посмотрел на меня. «Вообще странный зверь. Какой-то неагрессивный, не рычит, не кидается. Но, может, он просто проголодаться не успел? Не знаю. Не увидев во мне сочувствия, животное запрокинуло голову к небу и завыло. От этого воя мурашки табунами побежали по телу, а бедняга принц упал в обморок. Только сыну не было страшно». Он с восторгом любовался новой собачкой. «Это волк!» — воскликнул сверху очевидно оклемавшийся Костик. «Ну да», — согласилась я. «Ты знала? Ты его видела. Поэтому вы и залезли на дерево!» — продолжал яростно шипеть муж. «Почему меня не предупредила? Хотела, чтобы я сдох? Вот ты стерва! Подожди, доберусь до тебя!» «Опять угрозы, упреки Да сколько можно! Ты сначала доберись!» Внезапно я ощутила такую физическую и эмоциональную усталость, еще и вой этот, что прямо почувствовала, как мое терпение лопается, словно мыльный пузырь. Понимая, что больше не в состоянии все это выносить, взорвалась. «Это я, стерва?» — возмутилась, поднимая полный неприкрытый ненависти взгляд. «Вообще-то я нашего ребенка спасала. Лучше бы спасибо сказал. И прежде чем попрекать меня, может, расскажешь про свой подарочек?» Куда он нас закинул и зачем? Встретив мой взгляд, муж вздрогнул. Показалось, или в глубине его глаз мелькнул страх. Он боится меня, или его пугает упоминание о кулоне. Как бы то ни было, ни в чем признаваться, Костик не пожелал. Не понимаю, о чем ты, поджав губы, ответил он и отвернулся. Я вздохнула. Непробиваемый! Как же он меня достал? «Мама, почему вы с папой лугаетесь?» — тихо спросил испуганно застывший ребенок. «Вот же ж!» — мысленно отвесив себе подзатыльник, засрыв в присутствии сына, я поспешила успокоить своего зайчика. «Ну что ты, милый!» — произнесла, гладя Степашку по голове. «Вовсе мы не ругаемся, просто спорим. Не переживай, все хорошо». «Правда?» «Ну, конечно! Когда мама обманывала?» Успокоенный ребенок прижался ко мне, обнимая. Я поцеловала его в макушку и незаметно смахнула слезу. Как же мы во все это вляпались, чтобы он провалился, этот Костик.